Глава 15. О воспоминаниях, хронографах и симпатиях. В общем, я однозначно решил, что проверну все сам. По сути, Рената Никитишна — пожилая тетка, Что-то может пойти не так. Ее пальцем троня она рассыпется. А поведение Натальи Никоноровны, которая в очередной раз тыкала мне в глаза идиотом и дурачком, требует ответочки в виде удачной операции, организованной единолично. Дело было за малым. Всего лишь надо раздобыть вещь, которая находится на базе. Настя, когда мы остались одни, и я принялся расспрашивать ее о способах выдворения попаданцев, назвала это хронографом. Чисто теоретически, так понимаю, речь идет о каких-то часах. Ибо не зря я пять лет потратил на получение высшего образования. Вообще-то, конечно, юридического, но тем не менее. Уж про столь очевидные вещи представление имеем. То, что с греческого хронос переводится как «время», я в курсе. Значит, по логике, нужный мне предмет — это какая-то штуковина с часовым механизмом. Да ты что! Я, изобразив огромный интерес, пялился на блондинку с особым усердием. Прям все так просто? Хронограф, значит. Мы сидели с ней в парке неподалеку от Дворца культуры, и у нас было типа свидание. Честно говоря, насчет свидания это я сам так решил. Настя о данном факте даже не догадывалась. Потому что в моем понимании, если красивая женщина, а блондинка, несомненно, красива и неотразимый мужчина, тут вообще спорить сложно. Сидят на лавочке возле фонтана, едят мороженое и говорят о чем-то приятном это свидание. Самое прекрасное во всей этой ситуации мы с напарницей были одни, без раздражающей своим поведением бабки. После того, как рассказал Наталья Никоноровне обо всех Ну ладно, почти обо всех посетителях, она сильно загрузилась. Стала на удивление молчаливой и тихой. Я попытался выяснить наши дальнейшие действия, на что бабка среагировала в своей обычной манере. — Чего ты ко мне прилепился? Как репей честное слово. Откуда я знаю? — Вообще-то тебя для этой цели и наняли. Нам нужен был человек с человеческим подходом ко всем вопросам. — Пока что от такого помощника толку ноль. Старуха недовольно поджала губы. — О, как неожиданно. А меня наняли? — Тогда непонятно, что насчет зарплаты. — И почему мы не подписали договор? — И как быть с пенсионными отчислениями? — Социальное страхование, опять же. Будьте любезны, уточните мою часовую ставку. — Я тебе сейчас так подпишу, подписатель хренов! Наталья Никоноровна вскочила из-за стола и резво двинула к выходу из кабинета. Уже перед самой дверью, повернувшись к Насте, остановилась. — Значит так, шуруйте в парк, который на соседней улице. Ждите меня там, я смотаюсь домой и вернусь. Надо поговорить кое с кем. «Свести, дебет с кредитом! Кто там у нас из недавно представившихся мог оказаться настолько шустрым, что сподобился смыться из-под носа у этих чистоплюев?» «Домой?» — блондинка переспросила с такой интонацией, будто старуха ей сообщила, что отправится прямо в ад. «По мне, между прочим, это самое подходящее для бабки место. Я бы туда ее проводил с превеликим удовольствием». Правда, после появления данной особы черти разбежались бы точно. «Домой, Настя! Домой!» Наталья Неконуровна сделала многозначительный акцент на этом слове, а затем, крутанувшись на пятках, открыла дверь и выскочила в коридор. «Даже интересно, где ее дом!» Мы с блондинкой переглянулись. Молча одновременно поднялись со стульев и отправились на прогулку. Собственно говоря, лично я был не против. Бесконечная череда актеров, желающих поговорить со мной, изрядно утомила. Тем более, зачем они мне, если я уже прекрасно знаю, кто нужен на самом деле? Да и Любомиров со своей женушкой должен был вернуться. Грозился же зайти еще раз. Тут вообще лучше судьбу не испытывать. Нам с этим товарищем категорически противопоказано встречаться. Поэтому в данный момент мы с Настей сидели на лавочке, наслаждаясь прекрасным субботним днем. Вернее, Настя, может, и наслаждалась, хотя по ее выражению лица, как всегда, сложно что-то понять. А вот я пытался всячески подвести разговор к нужной теме. Так и выяснилось про хронограф. «Слушай, а что этой штукой вы делаете? Ну, не знаю, размахиваете, как кодилом, в лоб бьёте, или это машина времени?» Судя по насмешливому взгляду блондинки, мои версии не тянули даже на троечку. «Чёрт, как оно вообще работает? Расскажи. Чего угораешь?» «Зачем тебе?» Настя отвернулась, а потом в один заход откусила сразу половину своей порции мороженого и принялась с каменным выражением лица его жевать. Жевать. «Мороженое!» — у меня аж зубы свело от такой картины. «Интересно знать...» Вообще-то мы вместе работаем. Ничего, напарники, все дела. Твоя работа искать попаданцев. Домой мы отправим их сами. Голос Насти звучал равнодушно. Все-таки она иногда поражает меня своей невозмутимостью до глубины души. Ну, Но какая нормальная женщина будет себя так вести? Вот сейчас, например. Лицо вообще непробиваемое. Класс. Я почувствовал легкое ощущение обиды. Правда, легким оно было недолго. Буквально несколько секунд. Потом начало набирать обороты. В голову полезли все ситуации, которые случались за это непродолжительное время. Обида стала совсем сильной. И бабкина микстура точно была ни при чем. Меня, кстати, быстро отпустило. А они говорили «до утра, до утра». Просто сильно цепляло это пренебрежительное отношение со стороны Насти. И тем более со стороны Натальи Никоноровны, которая даже не скрывала своих мыслей по моему поводу. «Слушай, а что ж вы, такие все из себя крутые, меня такого лоха выдернули на помощь, а?» «Нам нужен был именно человек из твоего времени. Мы некоторые вещи просто не способны делать, как вы. Не заложено это в нас». Настя по своей любимой привычке пожала плечами. Мол, очевидно же. «Так, а что за разделение на мы и вас? Вы — это кто?» «Я же говорила!» — блондинка опять отвернулась, уставившись прямо перед собой. «Тебе лучше не знать, пока что. Поверь, принять правду будет очень сложно». «Но, господи, как вы бесите меня обе!» Я в сердцах швырнул оставшееся мороженое в урну, которая стояла рядом с лавочкой. Ничего, что мне на секундочку стукнул тридцатник. Я, между прочим, много чего успел повидать. Просто чтоб ты понимала, я вообще после юрфака хотел служить в полиции и служил. Обстоятельства так сложились, что пришлось уйти. Был в отделе дознавателем, младший лейтенант. Все как положено. Ты хотел быть полицейским? Судя по изменившейся интонации блондинки, я смог ее удивить. Она покосилась в мою сторону, приподняв одну бровь. Говорю же, не просто хотел, был. «Интересно». Настя сунула последний кусочек своего мороженого в рот и проглотила его. После того, как она приспокойно жевала ледяное лакомство, уже не удивился. «Я не видела этого в твоей жизни. Выбрала именно тебя, потому что ты отличался удивительной рассудительностью, спокойным характером, высоким уровнем мозговой активности. Ну и психика у тебя, как говорили, очень гибкая. Ты способен на многое смотреть иначе, чем остальные, однако». «Полиция? Так почему ушел, если нравилось? Я не по своему желанию, обстоятельства так сложились. Непреодолимые, блин, обстоятельства. Знаешь такой термин?» «Ну, расскажи». Настя была настолько интересна, что она даже придвинулась ближе, развернулась полубоком и уставилась на меня с ожиданием. «Ты будешь смеяться», — я вздохнул. История этой, правды была из разряда «круче не придумаешь», анекдот, над которым весь отдел ржал полгода. Даже после моего увольнения. Я хочу смеяться. Мне нравится эта эмоция. Блондинка в этот момент выглядела настолько привлекательной, что я не смог ей отказать. Кроме того, женщинам нравятся мужчины с хорошим чувством юмора. А мне нравится конкретно эта женщина. Что уж греха таить. Так и есть. Она мне действительно нравится. Да и хрен с ним. Пусть веселится. Ладно. В общем, было это в самом начале карьеры. Однажды вечером после трудового дня зашел я в местный бар по некоторым вопросам. Был по форме. Там случайно познакомился с одной девицей. Она с первых же минут моего появления заявила, мол, мужчины с погонами ее слабость. Ну, как понимаешь, дело молодое, тем более я в то время не был еще обременён обязательствами серьезных отношений. А девица оказалась интересная со всех сторон. Завязалось у нас общение. Она пригласила меня к себе на ужин, намекнула, что лично готовят завтраки. Я по молодости думал, как бы не головой в таких вопросах, да и ничего не предвещало беды. Не вдаваясь в подробности личной жизни на обоих, с энтузиазмом принял ее предложение. Ночь прошла весело и занимательно. Все остались довольны друг другом, если ты понимаешь, о чем я. На утро, часов так в семь, с диким испуганным воплем, дамочка будет меня и сообщает, будто в полуметре от входной двери стоит ее муж. Даже не просто стоит, чего бы ему просто стоять, а нервно жмет на кнопочку звонка. Я, пока бежал от кровати до окна, успел натянуть штаны, рубашку и всё остальное. Дело-то нехитрое, Быстро одеваться приучены. «А зачем?» — Настя склонила голову к плечу, слушая меня с таким выражением лица, будто я ей житейские истины открываю. «Он был сильнее? Ты хотел избежать драки? Он мог тебя покалечить?» «Слушай, дело не в этом. Просто... Ну, как ты себе представляешь? Я в его доме с его женой и пойду ему морду бить». Он прав со всех сторон. Драки избежать хотел, но чисто потому, что сам виноват. Так ты же не знал. Ой, ладно, извини, рассказывай. Блондинка мило прижала пальчик к губам, изображая этим жестом молчания. Ну вот, как сейчас помню, стояла зима, снега в тот день намело по уши. Знаешь, это было стечение каких-то обстоятельств. Соседская бабулька именно в момент нашей разыгравшейся драмы вышла выгулять свою собачку. К ней докопался местный хмырь алкаш, но нехилых габаритов. Вцепившись в руках ее зипуна, он как раз нахраписто конючил денег на похмел. Бабка, ясен пень, понимая, что от алкаша она не отмотается и вырваться не сможет, начала голосить: Милиция, мать твою, помогите! И вот представь. Ровно после ее крика вдруг из окна третьего этажа, сверкая кокарды и матерясь отборным матом, прямо в сугроб ныряет мент. Ну, то есть я. Бабка в ауте стоит, рот проветривает. Выбираюсь из снега, быстро врубаюсь в ситуацию и тут же вбиваю алкаша башкой в обледенелый асфальт. Попутно у старушки спрашиваю. Мать, не сильно долго ты ждала милицию? Ну, это то же самое, что полиция, просто. бабуля это старенькая, по привычке. «Я знаю. Продолжай». Настя тихо посмеивалась. Наверное, нарисовала воображение, как дебильно все выглядело. Можешь представить степень офигевания бабули. Так быстро в ее долгой жизни ни один мент на вызов не являлся. На этом история не закончилась. В это же время муж той девахи, войдя в квартиру, сообразил, что-то тут не так. «Я, короче, носок один в попыхах просрал. Оставил его возле дивана. Мужик носок своим не признал. Что ж, он родных носок никогда не видел. Сразу понял, чужой. Затем посмотрел на незакрытую балконную дверь, сложил одно к одному и пулей выскочил на балкон. Естественно, увидел, как внизу мент укладывает озимь какого-то орущего матом кренделя. Что подумал бы любой мужик в той ситуации? Что полицейский, увидев прыгающего с балкона человека, принял его за вора? Настя снова тихо засмеялась и покачала головой а я снова мысленно отметил, как ей идет смех. Она становится еще красивее. Ну, конечно. Муж на радостях бегом по лестнице вниз. Ничего себе, есть возможность осуществить возмездие. Как позже выяснилось, подобная ситуация в этой семье оказывается не в новинку. Но за отсутствием тела, которое могло свидетельствовать об измене, девица всегда выкручивалась. А тут фарт попёр. Тело в наличии и зафиксировано на земле доблестным сотрудником полиции, то есть мной. Вылетает муж из подъезда и с разбегу пытается засадить ботинком скрученного алкаша по башке, типа отомстить обидчику. Но, поскользнувшись, со всей дури пинает по черепу меня. А я-то не в курсе, что им руководит. Думал, такова и была цель. Вычислил он мое присутствие в квартире, вот и кинулся. Да и реально неожиданно все это было. Я даже ответить не успел. Меня выстегнуло. Ну, а все остальное я узнал уже из протокола. Сам-то без сознания валялся. Алкаш, который после моего нокаута внезапно обрел свободу, вскочил с земли, размазывая сопли с кровью из разбитого носа. Увидел перед собой, как ему подумалось, своего обидчика, какого-то фраера в криво шляпе, в очках, с вылупленными глазами и придурочно счастливой кривой улыбкой на лице я рядом валялся, алкашу не досуг было по сторонам смотреть. «Ах ты, падла! Защитник херов!» С этими словами он вырубил мужа девицы, оставшимся со спортивной молодости хуком в глухой нокаут. В этот момент откуда-то сверху послышался бабий вопль. Алкаш поднял свою расквашенную харю к источнику звука. В общем... Он так и не успел понять, что за чёрная точка отделилась от балкона, разрослась в размере и, заслонив небо, прилетела ему в лоб. Алкаш лёг рядом со мной и мужем. Бабка, которая не успела прийти в себя от внезапной мобильности полиции, попутно охренела от количества появляющихся непонятно откуда мужиков. К тому же мужики почти сразу лупили друг друга по очереди и падали бездыханными. Бабуля решила, Дану его к черту. И тоже грохнулась в глубокий обморок. Причем, падая, своей головой, практически убила своего уже давно и жутко обосравшегося от всей этой чехарды и мата мопса. Точка А точка это Короче, с точкой попутно такая ерунда произошла. Пойманная на месте преступления девица, усравшись от вида своего разъяренного ботаника, и глядя, как он с криком. «Урою, пидора!» — вылетел из квартиры, метнулась на балкон. Сверху она, естественно, рассмотрела лишь раком стоящего мента, то есть меня. Алкаша ей не видно за моей спиной. И ещё заметила бабку, который на поводке с выпущенными глазами истерично срал мопс. Тут из подъезда вылетает со сбитой на бок шляпой муж, который с разгона пинком по башке тушит какого-то сотрудника полиции. Охренев от невиданной прыти супруга, девица понимает, что муж сейчас в эйфории, если он продолжит карательную акцию раскрутиться на срок. Тут-то у девицы и проснулась любовь к благоверному. Она поняла, надо его спасать. В общем. Схватила дамочка, стоящую на балконе, эмалированную кастрюлю с квашеной капустой и булыжником внутри для гнета, А потом швырнула эту кастрюлю в сторону стоящего внизу мужа. Решила, лучше пусть будет дурачком, лишь бы не посадили. Естественно, она не успела понять, что стоит уже не муж, а алкаш. Мы с мужем в этот момент рядышком лежали. В общем, когда приехали милиции скорая, они долго не могли разобраться в последовательности и мотивах происшедшего. Бабка и деваха молчали, как индейцы в плену у конкистадоров. Деваха, естественно, с умыслом, бабка от навалившейся амнезии. Остальные искренне ни хрена толком не могли вспомнить. И все бы это замялось, если бы не одно «но». Ботаник, тот, который муж, оказался сынком большого человека при большом чине. Вот такой внезапный поворот. Папа пилит годовой бюджет, а сынок хочет честной жизни и грязное бабло презирает. Но от этого он сыном быть не перестал же. А большие люди страсть как не любят, когда их надёжую опору сыночка любимого выставляют идиотом. Да еще рогатым идиотом. Поэтому начали ковырять до мельчайших деталей, ну и выяснилось, кто кого поимел в той ситуации. Все. Мне сказали в открытую, мол, парень, шел бы ты куда-нибудь в другое место. А то при твоем появлении все сотрудники этого отдела, а также остальных отделов громко и весело ржут. Вот только ржут они не только над тобой, но и над сыном человека, в чью сторону даже косой взгляд бросить нельзя. Я и ушел. О, Паш, обидно. Настя смотрела на меня с сочувствием. Причем это было очень искренне. Я, честно говоря, даже не рассчитывал на подобную реакцию. Просто блондинка всегда выглядит безэмоционально. А тут вдруг... Мне очень жаль, что тебе пришлось отказаться от своей мечты из-за такой глупости. Настя протянула руку и положила свою ладонь поверх моей. Она в этот момент выглядела удивительно трогательной. Внутри меня что-то щелкнуло, перемкнуло, может, зелье опять забурлило, не знаю. Но я сделал то, чего хотелось очень сильно. Потянулся вперед, собираясь Настю поцеловать.